Глава 57. Последняя карта Эйлин. Прошло некоторое время после того, как они поселились в новом доме. Прежде чем Эйлин впервые обнаружила признаки существования Бернис Флеминг. В самом общем смысле она подозревала, что у её мужа оставались женщины, в том числе некоторые из тех, кого она знала. Стефани, миссис Хэнт, Флоренс Кокрейн. или новые подруги. Но пока они не выставляли себя на показ и не досаждали ей, она наполовину утешалась мыслью о том, что дела обстоят не так плохо, как могло бы быть. Пока Каупервуд был обычным распутником, пока он вольно бродил здесь и там, не попадаясь в селки никакой конкретной сирены, она могла не впадать в отчаяние. В конце концов... Анна уловила его в свои сладостные сети и неизменно удерживала его там по её мнению целых 10 лет. Подвиг недоступный ни одной другой женщине до или после неё. Рите Сольберг удалось достигнуть временного успеха. Ну что за сука. Ей была ненавистна даже мысль о Рите. Однако теперь Каупер вот заметно старел. Настанет день, когда он будет меньше склонен к разнообразию в своём выборе, или во всяком случае сочтёт это слишком неблагодарной задачей, если только он не найдёт какую-то одну женщину, Церцею, которая ослепит и поработит его в эти поздние годы, как она сама прежде это сделала, то всё будет хорошо. В то же время она ежедневно находилась в ужасе перед открытием, которое вскоре последовало. Однажды Эйлин вознамерелась нанести визит человеку, с которым её познакомил Риз Грир, скульптор из Чикаго. Когда она проезжала через Центральный парк в новом французском автомобиле, купленном для неё Каупервудом для развлечения, то заметила на боковой дороге другой автомобиль, похожий на её собственный. Дело было вскоре после полудня, когда Каупервуд предположительно занимался делами на Уолл-стрит. Однако он находился здесь в обществе двух женщин, которых Эйлин не успела толком рассмотреть, когда проезжала мимо. Она велела шоферу остановиться и отъехать за кусты, откуда можно было вести наблюдение. Другой шофёр, которого она не знала, копался под капотом новенького автомобиля. На траве неподалёку от него стоял Каупер, вот, и высокая стройная девушка с рыжеватыми волосами, напоминавшими волосы Эйлин. Выражение её лица было отстранённым, поэтичным и слегка напыщенным. Эйлин не смогла истолковать его, но оно полностью завладело её вниманием. В салоне автомобиля сидела пожилая дама, в которой Эйлин сразу же распознала мать девушки. Кто они такие? Что Каупер вот делает в парке в этот час? Куда они собираются? С ужасной вспышкой ревности она увидела на лице Каупервуда улыбку, характер и значение которой она хорошо знала. Как часто она видела эту улыбку в былые годы. оставшись незамеченной, она велела своему водителю следовать за другим автомобилем, который вскоре тронулся с места, оставаясь на безопасном расстоянии. Она увидела, как Каупервуд вместе с дамами вышел из машины у одного из гранд-отелей и последовал за ними в зал ресторана, где, укрывшись за ширмой после тщательных манёвров, получила возможность беспрепятственно наблюдать за ними. Она впитывала каждую деталь лица Бернисс: изящно очерченный острый подбородок, ясные синие глаза, безупречно прямой нос и рыжевато-каштановые волосы. Подозвав метрдотеля, она спросила у него имена двух женщин, сразу же получила нужные сведения в обмен на щедрые чаевые. Полагала, это миссис Айра Картер и её дочь, мисс Бернисс Флеминг. Миссис Картер раньше была миссис Флеминг. В итоге Эйлин проследила за ними до двери их дома, куда Каупер вот пошёл вместе с ними. На следующий день она нашла в справочнике номер телефона по этому адресу и узнала, что они действительно живут там. После нескольких дней тяжких раздумий она наняла сыщика и узнала, что Каупер вот регулярно посещает семью Картер. что машина, на которой они ездили, принадлежит ему и содержится в отдельном гараже, и что они являются признанными членами светского общества. Эйлин не стала бы предпринимать столь энергичные действия, если бы не видела выражения лица Каупервуда, когда тот смотрел на девушку в парке и в ресторане. Это было выражение душевного голода, которое нельзя было спутать ни с чем. Не стоит насмехаться над ужасами неразделенной любви. Её щупальца гибельны, и хватка грозит ледяной смертью. Сидя в своём будуаре вскоре после этих событий, разъезжая на автомобиле, гуляя, совершая покупки и нанося визиты тем немногим знакомым, которых она смогла отыскать, Эйлин днём и ночью думала об этой новой женщине. Бледное, изящное девичье лицо преследовало её в мыслях. Был ли взгляд этих глаз, который казался таким отстранённым, на самом деле изучающим и оценивающим? Любовь? Каупер вот. Да. Да. Как показалось Эйлин, новый дом моментально и навсегда утратил для неё всякую ценность, а её мечта снова войти в высшее общество канула безвозвратно. Когда Каупер вот пропал на 2 недели, она убиралась в своей комнате, вздыхала, бушевала, а потом начала пить. В конце концов она послала за актёром, который однажды уделил ей внимание в Чикаго, и с которым она впоследствии встречалась в театральных кругах. В пьяном тумане её двигало не столько похоть, сколько решимость отомстить. Несколько дней продолжалась оргия, обильно сдобренная вином, распутством, взаимными обвинениями, ненавистью и отчаянием. В конце концов, протрезвев, она задалась вопросом: "Что бы теперь подумал о ней Каупер вот, если бы узнал об этом? Смог бы он после этого любить её?" смог бы даже терпеть её присутствие но какая ему разница так ему и надо мерзавцу она ещё покажет ему она разрушит его мечту она превратит свою жизнь в сплошной скандал и утянет его за собой она опозорит его перед всем миром он никогда не получит развод он никогда не женится на той девушке и не оставит её одну Никогда, никогда, никогда. Когда Као впервые обернулся, она ошлелилась на него без всяких объяснений. Он сразу же заподозрил, что она следила за его передвижениями. Разумеется, он заметил её набрякшие веки, разгоречённые щёки и запах алкогольного перегара. Очевидно, она забросила мечту одержать какую-либо победу в светском обществе и влеклась чем ебашеством. Он подумал, что после переезда в Нью-Йорк она не предприняла ни одного разумного поступка к восстановлению своего положения в обществе. Прошлые закулисные и богемные круги, где во время его отсутствия или невнимания она развлекалась здесь, как и в Чикаго, были хуже, чем бесполезными. Они были разрушительными. В один из предстоящих дней ему нужно как следует поговорить с ней, откровенно признаться в своих чувствах к Бернис и обратиться к её сочувствию и здравому смыслу. Какие сцены последуют за этим? Тем не менее, она может покориться судьбе. Ею могут двигать отчаяние, гордость и отвращение. Кроме того, теперь он может обеспечить ей весьма крупное состояние. Она может отправиться в Европу или остаться здесь и жить в роскоши. Он всегда будет оставаться в дружелюбных отношениях к ней и помогать советами, если она позволит это делать. Разговор на эту тему, который в конце концов состоялся между ними, как будто пришёл из ночных кошмаров. Он звучал гулко и неестественно в стенах нового дома. Представьте себе величественный особняк на 5-й Авеню, сияющий огнями в ненастный воскресный вечер. Каупер в это время задержался в городе, беседуя с группой финансистов из восточных штатов, которые могли повлиять на исход его законодательных баталий в Иллинойсе. Эйлен ненадолго утешилась мыслью о том, что в конце концов для него любовь могла быть абстрактным понятием, а не жизненной необходимостью и влечением души. Вечером он уже сидел в крытом внутреннем дворе и читал книгу дневник Чилини, который кто-то порекомендовал ему, время от времени останавливаясь, поразмыслить над состоянием дел в Чикаго или Спрингфилде, либо сделать пометку. На улице потоки дождя неслись по асфальту 5-й авеню в свете электрических ламп, а центральный парк за окном был похож на сумрачный пейзаж Каро. Эйлин в музыкальной комнате равнодушно перебирала клавиши фортепиано. Она думала о недавнем прошлом, в том числе о Линде, о котором не слышала уже полгода, и о скульпторе Олтреските, который сейчас тоже находился за пределами её горизонта. Когда Каупер вот находился в городе или дома, она имела обыкновение оставаться в доме или поблизости от него. Влияние супружеских привычек так велико, что они сохраняются ещё долго после того, как от любви и преданности не остаётся и следа. Что за ужасный вечер, заметила она, подойдя к окну и выглядывая наружу из за порчёвой занавески. Не слишком приятная погода, верно? А тазворце Каупер вот, когда она отвернулась от окна. Ты не собиралась никуда выезжать сегодня вечером? Нет, только не это, безразличным тоном отозвалась Эйлин. Она беспокойно встала из-за фортепиано и прошла в большую картинную галерею, остановившись перед одним из Святых семейств Рафаэля, лишь недавно приобретённым и повешенным. Она остановилась посмотреть на безмятежный средневековый лик Мадонны. Мадонна казалась хрупкой, бесцветной, худосочной и почти безжизненной. Тогда были такие женщины? Почему художники рисовали их? Правда, младенец Иисус был очень милым. Живопись утомляла Эйлин, если другие люди не проявляли бурного восхищения. Она жаждала только живой славы, а не нарисованного подобия. Она вернулась в музыкальную комнату, потом во двор с орхидеями, приготовила себе коктейль и собралась почитать роман, когда Каупер вот спросил: "Тебе скучно, правда?" "О, нет. Я привыкла проводить вечера в одиночестве, тихо и без какой-либо изывительности", ответила она. Всегда неустанно желавший подчинить жизнь своим помыслам, придать материальную форму своим мыслям, Каупер вот вместе с тем был деликатным и бесконечно осмотрительным, словно танцор на бездне. В какой-то момент ему хотелось спросить: "Бедная девочка, тяжело тебе приходится со мной?" Но он моментально понял, какой получит ответ. Он задумался, держа книгу в руке над коленом и глядя на пенистую воду фонтана. которая текла и текла сверкающими потоками над мраморными фигурами русалок тритона и наяд плывущих на рыбах Ты действительно больше не рада, что мы переехали в этот штат, поинтересовался он. Ты бы чувствовала себя более удобно, если бы я оставался подальше от тебя. Он вдруг обратился мыслями к беспокоившей его проблеме и к возможности представившейся в этот час. По крайней мере, ты будешь чувствовать себя более удобно, ответила она, поскольку скука лишь скрывала её горечь из-за невозможности владеть его чувствами или хотя бы привлекать его интерес к себе. Почему ты так говоришь? спросил он. Потому что так и есть. Я знаю, почему ты спрашиваешь. Тебе прекрасно известно, что это не имеет никакого отношения к моим желаниям. Это то, что ты хочешь делать. Ты собираешься отделаться от меня, как от старой кобылы, потому что устал от меня. Поэтому спрашиваешь, где я буду чувствовать себя удобнее. Что ты за лжец, Фрэнк? Какой же ты обманщик. Неудивительно, что ты стал мультимиллионером. Если ты проживёшь достаточно долго, то поглотишь весь мир. Даже не думай, что мне неизвестно о Бернис Флеминг, которая живёт здесь в Нью-Йорке, и о том, как ты лебезишь перед ней. Я знаю, что ты много месяцев околачиваешься вокруг неё с тех пор, как мы приехали сюда и задолго до этого. Ты считаешь её замечательной, потому что она молода и вращается в светских кругах. Я видела, как ты прислушивался к каждому её слову в Вольдорфе, и в центральном парке, как ты с обожанием смотрел на неё. Что ж ты за болван для взрослого мужчины. Каждая маленькая вертиховостка с розовыми щёчками и кукольным личиком может обвести тебя вокруг пальца. Рита Солдберг делала это. Стефани Платау делала это. Флоренс Кокрейн делала это. Сесили Хейгинен делала это и бог знает сколько ещё о ком я никогда не слышала полагаю миссис Хэнд живёт с тобой в чикаго это дешёвая кокотка а теперь ещё бернис леминг и её старомодная мамаша судя по тому что я узнала ты ещё не успел заполучить её наверное потому что её мать слишком расчётлива но в конце концов добьёшься своего Маа, да, я достаточно несчастна, но ты больше не можешь это исправить. Ты уже сделал всё для того, чтобы я стала несчастной, а теперь толкуешь о том, что мне будет удобнее вдали от тебя. Умный мальчик. Я знаю тебя как свои 10 пальцев. Ты больше не заслуживаешь меня никоим образом и ни в какое время. Я ничего не могу с этим поделать. Я не могу помешать тебе выставлять себя на посмешище перед каждой женщиной, с которой ты знакомишься, чтобы люди по всей стране судили и редили о тебе. Да, если женщина увидит рядом с тобой этого, будет достаточно, чтобы навсегда испортить её репутацию. Теперь весь Бродвей знает, что ты ухлёстываешь за Бернис Флеминг. Скоро её имя будет пользоваться такой же славой, как и у всех остальных, кого ты имел. Она спокойно может отдаться тебе. Если у неё была достойная репутация, теперь её больше нет. Можешь быть уверен в этом. Эти слова не на шутку разозлили Каупервуда и фактически привели его в ярость, особенно её упоминание о Бернис. Что можно поделать с такой женщиной, подумал он. Её язык становился невыносимым. Её назойливые, желчные речи были Речами Мигеры. Безусловно, он совершил громадную ошибку, когда женился на ней. В то же время, даже сейчас он был во многом способен управлять ею. Эйлин холодно произнёс он, выслушав её речь. Ты слишком много говоришь. Ты бесишься. Полагаю, ты становишься вульгарной. Теперь позволь мне кое-что сказать тебе. И он пригвоздил ее к месту с жестким, успокаивающим взглядом. «Я не собираюсь извиняться. Думай что угодно. Я знаю, почему ты так говоришь, но тебе нужно ясно и четко понять одну вещь. В конце концов, это может вразумить тебя, если в тебе вообще что-то осталось от женщины. Я больше не люблю тебя». а если хочешь я могу сказать иначе я устал от тебя это произошло уже довольно давно именно поэтому я стал встречаться с другими женщинами если бы я не устал от тебя то не стал бы этого делать более того я люблю другую женщину бернис флеминг и надеюсь что это останется неизменным Я хотел бы освободиться, чтобы устроить свою жизнь на другой основе и найти некоторое утешение до того, как умру. Ты больше не любишь меня? Ты не можешь. Я признаю, что дурно обходился с тобой, но если бы я на самом деле любил тебя, то не делал бы этого, верно? Я не виноват, что моя любовь умерла. Ты тоже не виновата, и я не виню тебя. Любовь это не кучка углей, которую можно в любое время раздуть кузнечными мехами. Она ушла, и на этом всё закончено. Поскольку я не люблю тебя, почему ты хочешь оставаться рядом со мной? Почему бы тебе не отпустить меня и не дать мне развод? Без меня или со мной ты будешь такой же счастливой или несчастной. Здесь я несчастен, и так было уже долгое время. Я готов на любые условия, которые покажутся тебе честными и справедливыми. Я отдам тебе этот дом и эти картины, хотя не понимаю, какое у тебя удовольствие от них. На самом деле, Каупер вот не собирался отдавать свою галерею, если этого можно было избежать. Я обеспечу тебе пожизненный доход или сразу выделю тебе оговорённую сумму. Я хочу освободиться И хочу, чтобы ты отпустила меня. Почему бы тебе не поступить разумно и не позволить мне сделать это? Во время этой проникновенной речи Каупер вот сначала сидел, а потом встал. При заявлении о том, что его любовь действительно умерла, он впервые так откровенно и недвусмысленно сказал об этом. Элин немного побледнела и прижала ладонь к албу, прикрыв глаза. Именно тогда он поднялся с места. Он был холоден, решителен и даже немного разгневан. Она поняла, что он говорит правду, и что в его сердце не осталось ни малейшей симпатии к тому, что было раньше. Ни нежных воспоминаний, ни связующих мыслей о счастливых днях, неделях и годах, проведённых вместе, которые были такими блистательными перед её внутренним взором. «Святые небеса — это и впрямь правда. И его любовь мертва, он сам сказал об этом. Но она ни за что не хотела поверить в это, она просто не могла. Это не могло быть правдой!» «Фрэнк!» — начала она, подходя к нему, в то время как он отходил в сторону, уклоняясь от нее. Её глаза были широко распахнуты, руки дрожали, губы ритмично двигались в эмоциональном порыве. Ты же не мог говорить всё это всерьёз, правда? Любовь не совсем умерла, да? О, Фрэнк, я бушевала. Я ненавидела, я говорила ужасные и гадкие вещи, но только потому, что всё это время любила тебя. Мне было так плохо. Ох, Господи. Как мне было плохо. Ты об этом не знаешь, Фрэнк. Но моя подушка много ночей не просыхала от слёз. Я плакала и плакала. Потом я вставала и ходила кругами. Я пила виски, чистый, неразбавленный виски, потому что мне было больно, и я хотела заглушить боль. Я была с другими мужчинами, с одним за другим, но О, Фрэнк, ты же знаешь, что я не хотела, что я не собиралась этого делать. Потом я всегда презирала даже мысль о них. Это было лишь потому, что ты не уделял мне никакого внимания и не был добр ко мне. О, как я ждала и хотела дождаться хотя бы одного часа твоей любви, одного дня, одной ночи. И я не могу забыть, как я бегала к тебе в Филадельфии, когда ты встречал меня по пути домой, или когда я приходила к тебе на 9-ю или 11-ю улицу. Наверное, я плохо поступила с твоей первой женой. Теперь я это понимаю. Должно быть, как она страдала. Но тогда я была глупой девчонкой и многого не понимала. Разве ты не помнишь, как пришла к тебе на девятую улицу и день за днём ходила к тебе в ту тюрьму в Филадельфии? Ты тогда сказал, что будешь вечно любить меня и никогда не забудешь об этом. Разве ты не можешь больше любить меня? Хотя бы немножко. Неужели правда, что твоя любовь умерла? Неужели я так изменилась, так состарилась? О, Фрэнк, пожалуйста. Не говори так. Не надо так говорить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я тебя умоляю. Она попыталась потянуться к нему и положить ладонь на его руку, но он отступил в сторону. Для него, когда он смотрел на неё сейчас, она была средоточием всего, что он не мог вытерпеть, не говоря уже о душевном или физическом влечении. Очарование прошло, заклятие было разрушено. Он нуждался в другом типе личности, в другой точке зрения, но прежде всего в молодости и неутомимости духа, который пылал в Бернисе Флеминге. На свой манер он сожалел о случившемся. Он сочувствовал ей, но это было всё равно что думать о далёком звоне корабельного колокола, стоя на вершине маяка над тёмными волнами штормового моря. Ты не понимаешь, как обстоят дела, Элин, сказал он. Я ничего не могу поделать. Моя любовь умерла. Она ушла, и я не могу вернуть её. Я не чувствую её. Я хотел бы, но не могу, и ты должна это понять. На свете есть возможные и невозможные вещи. Он посмотрел на неё спокойно, но без снисхождения. Со своей стороны, Эйлин не увидела в его взгляде ничего, кроме холодной философской логики, логики бизнесмена, мыслителя, торговца или политического махинатора. При мысли о его непреклонном характере, который навсегда закрывал для неё врата его души, она разгневалась, впала в нигилистичество и практически обезумела. О, не говори так, истерически умоляла она. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не говори так. Это может немного вернётся, если если только ты поверишь в это. Разве ты не понимаешь, что я испытываю? Разве ты не видишь, каково мне приходится? Она упала на колени и обхватила его руками за пояс. О, Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк, с плачем воскликнула она. Этого я не вынесу. «Я не могу! Я не могу! Я просто умру!» «Не давай в волю своей слабости, Эйлин», — попросил он. «Из этого не выйдет ничего хорошего. Я не могу лгать ни себе, ни тебе. Жизнь слишком коротка для этого. Факты есть факты. Если бы я мог сказать, что люблю тебя, и поверить в это, то я бы так и поступил. Но я не могу! Я не люблю тебя!» Почему я должен утверждать обратное? В характере Эйлин присутствовала драматическая наигранность, которая в своих высших проявлениях достигала ребяческой избалованности и капризности. Эта часть её существа была совершенно безрассудна. Другой частью её характера была глубочайшая эмоциональность, страстная, сумрачная, увлечённая При этом заявлении Каупервуда, которое как будто бы обрекало её на неизбывное одиночество, она сначала проявляла готовность к компромиссу, способность делиться. Она не вступала в открытый конфликт со Стефани Плато, с Флоренс Кокрейн, с Сесили Хейгинен или с Миссис Хэнд. В сущности, ни с кем после Рита Сольберг, и она больше не собиралась этого делать. Она шпионила за ним в связи с Бернис только потому, что случайно увидела их вместе. Да, она встречалась с другими мужчинами, но и что с того? Элин признавала красоту Бернис, но и она сама в определённом смысле оставалась красавицей. Неужели он больше не может найти для неё место в своей жизни? Неужели там нет места для обеих женщин? При этом признании её позора и поражения Каупер вот был глубоко опечален, расстроен и испытал почти тошнотворное отвращение. Как можно спорить с ней? Как заставить её понять? Я хотел бы, чтобы это было возможно, Эйлин, тягостно заключил он. Но вы это не так. Она моментально встала, её глаза покраснели, но слёзы высохли. Значит, ты вообще больше не любишь меня. Ни капли? Нет, Эйлин. Не люблю. Но это вовсе не означает, что я не взлюбил тебя. Я не утверждаю, что ты не интересна как женщина и что я не сочувствую тебе. Мне тебя жаль, но я больше тебя не люблю. Просто не могу. То, что я чувствовал раньше, ушло безвозвратно. Она немного замешкалась, неуверенная, как отнестись к его словам. В то же время она побледнела, стала более напряжённой и как ни странно, более одухотворённой, чем все последние дни и недели. Теперь она испытывала отчаяние, гнев и досаду, но подобно скорпиону, окружённому кольцом огня, могла обратить эти чувства только на себя. Что за ад эта жизнь, думала она. как она ускользает прочь и оставляет тебя старой и ужасно одинокой любовь ничто вера ничто ничто ничто её глаза зажглись убеждённостью и решимостью отчаяния что ж очень хорошо холодно напряжённо произнесла она я знаю что сделаю я не стану так жить Я не доживу до завтрашнего дня. Теперь я хочу умереть, и я это сделаю. Это был не крик утопающего, а спокойное утверждение. Она собиралась доказать свою любовь. Каупер воду её слова показались дикостью, бравадой или внезапной вспышкой, предназначенной для того, чтобы напугать его. Она повернулась и стала подниматься по расположенной неподалёку парадной лестнице. великолепному архитектурному сооружению из мрамора и бронзы, 15 футов в шириной, с мраморными нереидами на стойках перил и танцующими фигурами, вырезанными в камне. Она невозмутимо прошла в свою комнату и взяла нож для разрезания бумаги в виде обоюда острого кинжала с бронзовой ручкой. Выйдя в застеклённую галерею над двором с орхидеями, где сидел Каупервуд, Она прошла в рассветную комнату с небольшим прудом, поющими птицами, с камнями и лозами. Там она заперлась изнутри, села и резким движением, обнажив руку, вскрыла себе вену на несколько дюймов. Потекла кровь. Теперь она увидит, сможет ли умереть и допустит ли он, чтобы это случилось. поражённый, колеблющийся и неспособный поверить в то, что она может быть столь поспешной и опрометчивой, что её чувства к нему могут быть такими сильными, Каупер вот по-прежнему оставался там, где она ушла от него. Он был не так уж сильно взволнован, женщины часто закатывают сцены. И всё же, могла ли она на самом деле думать о самоубийстве? Как это возможно? Что за нелепость! Жизнь бывает не только странной, но и безумной. Но Эйлин твёрдо высказала эту угрозу и, возможно, поднялась по лестнице для того, чтобы привести её в исполнение. Невероятно. Как она могла? Однако за всеми его сомнениями ощущался подступающий ужас. Он вспомнил, как она напала на Риту Сольберг. Каупервуд быстро поднялся по лестнице и заглянул в комнату Эйлин. её там не было. Он поспешил в застеклённую галерею, оглядываясь по сторонам, пока не оказался возле рассветной комнаты. Она должна была находиться там. Он подёргал ручку и убедился, что дверь заперта. Элин, позвал он. Элин, ты там? Ответа не последовало. Он прислушался по прежнему молчанию. Элин, ты там? повторил он. Что это за проклятая выходка? Боже, подумал он, отступив назад. Она ведь могла это сделать, а, возможно, и сделала. Из-за двери не доносилось ничего, кроме щебечущего пения тукана, потревоженного светом, который она включила. На его лбу выступило испарина. Он потряс ручку, нажал звонок для вызова слуги и велел принести ключи, дубликаты которых были изготовлены для каждой двери, а также молоток из стомеску. "Эйлин", сказал он. "Если ты сию же секунду не откроешь дверь, я сам прослежу, чтобы её открыли. Её можно взломать достаточно быстро". Попрежнему ни звука. "М-м, проклятье", воскликнул он, охваченный бессильным ужасом. Слуга принёс ключи, но нужный ключ не вставлялся в скважину. Второй ключ торчал изнутри. "Здесь где-то есть Кувалда", сказал Каопер вот. "Найдите её и несите скорей. Достаньте мне стул". Между тем он принялся энергично орудовать большой стамеской, и вскоре замок поддался его усилиям. Там, на одной из каменных скамей чудесной комнаты, сидела Эйлен. Перед ней расстилалось ровное зеркало воды, озарённое рассветным сиянием. На ветвях сидели тропические птицы, а она, с растрёпанными волосами и бледным лицом, свесила разрезанную, окровавленную левую руку, из которой забегал тёмно-красный ручеёк. На полу собралась лужа алой крови, похожая на плотную ткань, уже потемневшую по краям. Ошеломлённый Каупер вот на мгновение замешкался, потом он устремился вперёд, подхватил её руку, перевязал рану разорванным платком и послал за хирургом. "Как ты могла, Эйлин?" спрашивал он, "невероятно. Посегнуть на свою жизнь. Это не любовь, это даже не безумие, а чистейшей глупость". "Разве тебе не всё равно?" спросила она. Как ты можешь спрашивать как ты могла сотворить такое он был рассержен обижен рад видеть её живой пристыжён всё сразу разве тебе не всё равно устало повторила она это чушь эйлин сейчас я даже не буду говорить с тобой об этом ты больше нигде не порезала себя спросил он ощупывая её грудь и бока Тогда почему ты не позволишь мне умереть? тем же тоном отозвалась она. Я всё равно это сделаю. Я хочу умереть. Может быть, когда-нибудь, сказал он, но не сегодня. Я не думаю, что сегодня ты на самом деле хотела этого. Это уже слишком, Эйлин. Просто уму непостижимо. Он выпрямился и посмотрел на неё. собранный, недоверчивый, с властным, даже торжествующим блеском в глазах. Как он и подозревал, это было не так серьёзно. Она не собиралась кончать с собой. Она ожидала, что он придёт, чтобы повторить прежнюю попытку. Что ж, хорошо. Он присмотрит за тем, чтобы её уложили в постель и передали на попечение сиделки, а в дальнейшем, по возможности, постарается избегать её общества. Если её намерение было подлинным, она осуществит задуманное в его отсутствии. Но он не верил, что она это сделает.